воวา 14. Всё та же ночь, заставшая их двоих в пути. Старый человек и старый конь. Горит костёр на краю оврага. Она бает встаёт, который раз поправляет шубу, накинутую на издыхающего гусары. И снова садится в его изголови. Перебирает он в мыслях всю свою жизнь. Год, год, год, где бег и находится. А что было тогда, в тот год, в ту позднюю осень, в ту раннюю зиму, когда он ходил с чабаном Сатары.